Эксмо-детство. Хорошие книги для счастливого детства. Анастасия Демина. Школа лукоморцев. Глава 1 Костя. Когда на его плечо легла тяжелая, явно мужская рука и сильно, хоть и не больно сжала, Костя, конечно, испугался. Так сильно, что сердце подскочило и заколотилось у самого горла, мешая вдохнуть. В голове зашумело, а ноги будто налились свинцом. Так он, едва их переставляя, громко шаркая подошвами по глянцевым плитам торгового центра, и поплелся, ведомый неумолимой рукой. Мимо презентабельного мужчины в темно-синем костюме, продолжавшего, как ни в чем не бывало, говорить по мобильному телефону и не подозревавшего, что он едва не лишился смятой бумажки в сотню рублей, которая выглядывала из кармана его пиджака. Мимо прилавка с переливающейся бижутерией и аппетитно пахнущего ларька с вафлями, чьи такие разные продавцы, деловитая девушка в белой блузке и черной юбке до колен и румяный дяденька с большим животом обтянутым, красочным фартуком, проводили его одинаково с ощуренными в подозрении глазами. И мимо красно-синих мягких диванчиков. Сбоку атриума где Антон, Толик, Сеня и Ромка смотрели куда угодно, только не на Костю. Хотя Косте и было очень страшно, так страшно, что мысли скакали в голове мячиками для пинг-понга, а подстегиваемая паника воображение рисовала одно за другой жуткие картины его незавидного будущего. Он не мог не признать, что где-то в глубине души испытывал облегчение, потому что власти Антона над ним наконец пришел. Конец. Еще когда он увидел их перед школьными воротами две недели назад, сердце Кости ёкнуло от дурного предчувствия. Антон недавно переехал в их район, потому что его папу назначили главврачом областной больницы и мигом нашел себе верную свиту в лице Толика и Сени, всегда хваставшихся новенькими айфонами уже на следующий день после начала продаж очередной модели. Все это время Ромке, сына администратора платной клиники и инженера на заводе, для него решительно не существовало. Как и Костя, разумеется, с его бабушкой, зарабатывающей им двоим на жизнь уборкой в частном поселке неподалеку, и старенькой кнопочной Нокией, подаренной соседом. Но если Косте тоже не было никакого дела до этой троицы, чья жизнь, хоть они и учились в одном классе, отличалась от его, как небо и земля, то Ромка по какой-то непонятной причине загорелся мечтой во что бы то ни стало влиться в их компанию. В тот день, глядя на виновато потупившегося друга и слушая покошачьи улыбавшегося Антона, который без всякого стеснения объяснял, чего он хочет и что будет, если он этого не получит, Костя уяснил для себя две вещи – Во-первых, что у него больше нет друга, а во-вторых, что даже если у тебя успешные и богатые родители, это вовсе не значит, что тебе будет хватать наличных денег на все твои неуемные запросы, неодобряемые этими самыми родителями. У данной проблемы существовала масса решений, но Антон предпочел воспользоваться хоть и не самым простым, но эффективным и, и ни к чему его лично не обязывающим – воровством чужими руками. А в чем Костя к его великому студу был настоящим волшебником, хорошо еще, что эти четверо не догадывались, насколько буквально, так это в воровстве. Единственное, о чем ни Ромка, ни Антон с его свитой не подозревали, так это, что до их разговора у школьных ворот Костя никогда ни у кого ничего не крал, за исключением того судьбоносного раза, который послужил началом всей этой нехорошей истории с шантажом. Но тут, к сожалению, Костя мог винить лишь себя и немного Ангелину, самую чуточку, но в основном себя. Ангелина была известной спортсменкой и регулярно занимала призовые места на соревнованиях по художественной гимнастике. Походку у нее была, как говорили учителя, летучая. Она, как невесомая бабочка, порхала на переменах по коридорам школы, пока все остальные топали, как табун слонов. У нее была куча друзей и еще больше поклонников, и для каждого у Ангелины была наготове улыбка, которая одинаково ослепляла как вживую, так и на экране телевизора. Костя знал, так как в прошлом году в их классе включили прямую трансляцию с первенства федерального округа и усадили всех болеть за Ангелину. В прошлой четверти парикмахер из их подъезда предложила бабушке Косте постричь внука бесплатно и выбрила ему на виске молнию для красоты. Из-за этого на следующий день в классе над ним начали потешаться, потому что он нищий, и не надо строить из себя крутого. И Костя, пожалуй, удивился больше всех, когда Ангелина решительно встала из-за парты и осадила насмешников. Это не сделало их друзьями. Костя вообще, кроме Ромки, не было друзей, да и тот, как оказалось, ждал шанса найти себе компанию покруче. Но Ангелина хотя бы улыбалась ему и всегда говорила «привет». Нельзя сказать, чтобы Ангелина кичила своей известностью, но некоторые учителя порой прощали ей то, за что другие получали по полной. Однако это работало далеко не со всеми, и именно в этом состоял ее просчет в тот день. Алексей Александрович Осипов был одним из тех учителей, ради кого родители переводили детей в их школу. Члены его математического клуба, которых он отбирал за талант и усердие, и на протяжении нескольких последних лет становились победителями всевозможных олимпиад и научных конкурсов и легко поступали на математические и технологические факультеты престижных вузов. Но и уроки он вел так, что даже последний двоечник, если и не открывал в себе математического гения, то хотя бы дотягивал до твердой тройки. Александровича любили и уважали. Особенно старшеклассники. Но и ребята помладше быстро проникались к нему симпатией, потому что он был строгим, но справедливым. Объяснял понятно и любил пошутить. И нужно было очень очень постараться, чтобы вывести его из себя. Алекс Саныч преподавал у них с пятого класса, и за целый год одноклассники Кости накрепко вызубрили все правила, которые не стоило нарушать, если ты хотел остаться у математика на хорошем счету. Их было немного, и соблюдать их ничего не стоило. Одним из таких правил был категорический запрет на использование мобильного телефона на уроке. В их школе-то и так было запрещено, но кое-кто из учителей предпочитал смотреть сквозь пальцы, когда низ чьей-нибудь парты предательски подсвечивал экран мобильного если, конечно, в это время не шла контрольная или проверочная. Но александрыч Саныч еще на самом первом уроке объявил классу, что будет забирать телефоны у нарушителей и отдавать лишь в присутствии родителей. В тот день математика у них стояла первым уроком. А Ангелине, как назло, накануне сшили новый костюм для соревнований, и ей не терпелось похвастаться снимками перед подругой-соседкой. Родители запрещали ей вести в социальные сети и строго ограничивали время в интернете. Она дождалась, когда Алекс вызовет к доске одного из отстающих, чтобы вместе с ним закрепить прошлую тему, и, прячась за раскрытым учебником, бесшумно вытянула из рюкзака телефон». Косте, сидевшему за предпоследней партой в боковом ряду стены, отлично было видно не только наклонившихся друг к другу подруг головы которых почти соприкасались, но и то, как Алекс Саныч, терпеливый и спокойно разъяснявший растерянному Арику, почему в данном уравнении нужно применять именно эту формулу, чуть отвернул голову от доски, и его взгляд, как лазерный прицел, немедленно остановился на Ангелине и Наде. А так как девочки сидели за второй партой, у них не было ни единого шанса спрятать компромат. Когда математик, не прерывая объяснение, сделал три широких шага и одним стремительным движением выдернул телефон из руки Ангелины. Ангелина, чьи уши запылали так, что Костя почти ожидал увидеть исходящий от них пар, что-то невнятно залепетало, но Александрович, не глядя на нее, обрубил тихо и беспощадно. «Заберешь после урока вместе с родителями». И вернулся к карику который от случившегося еще больше запаниковал. Остаток урока Ангелина просидела, повесив голову и не шевелясь. Надя сочувственно на нее посматривала, но заговорить не решалась. Весь класс притих, не привыкший, что у всеобщей любимицы были неприятности. Наконец прозвенел звонок. Едва дождавшись, когда Александрович выйдет из кабинета и отойдет где-то до середины коридора, Ангелина громко всхлипнула и упала на парту, закрыв лицо руками. Надя, жалостливо хмурясь, принялась гладить ее по плечу и что-то шептать. Остальные, чувствуя неловкость и не зная, что сказать, быстренько засобирались и побежали на географию в другой конец крыла только Костя почему-то не последовал за ними, а подошел к партии девочек и, закусив губу, неуютно шапнул ботинком по линолеуму. Ромка маячил у него за спиной и с тоской поглядывал на дверь. "Геля, не расстраивайся так", наконец, собравшись с духом, сказал Костя. "Алексей Александрович не вредный, он не станет тебя сильно пилить". Надя неприязненно сощурилась на него, но когда Ангелина, не поднимая головы, что-то невнятно забормотала, срываясь на всхлипы, Она поморщилась, бросила на подругу сочувственный взгляд и нехотя пояснила. «У нее родители очень строгие, а тренер вообще ведьма. В пятом классе она трижды отбирала у нее телефон во время тренировок, хотя Геля доставала его только в перерывы и совсем ненадолго». Но она всякий раз вызывала ее родителей, чтобы понудеть, будто бы Геля несерьезно относится к спорту. Мама гели еще ладно, она из дома работает, но папа у нее прокурор. Он очень занятой и ненавидит, когда приходится куда-то срываться и выслушивать чьи-то нотации». После этих слов плечи Ангелины стали подпрыгивать. Надя, вздохнув, начала собирать спорту учебники и тетради, как свои, так и Гелины, и подытожила. В последний раз он пригрозил, что если еще раз его куда-нибудь из-за гели вызовут, он заберет ее из секции. — Из секции? — ошарашенно переспросил Костя. — Чтобы Ангелина вдруг перестала быть гимнасткой? — Но она же на соревнованиях выступает и побеждает! — Ему все равно! — вскинув голову, простонала срывающимся голосом Ангелина. — Лишь бы ему никто не мешал, а мама с ним всегда во всем соглашается, а я... я... «Я не могу без гимнастики, я лучше умру!» Если бы Костя в тот момент хорошенько над всем поразмыслил, он бы наверняка придумал какой-нибудь другой способ. Да хотя бы чистосердечно рассказать обо всем Алексею Санычу и попросить прощения. Костя был более чем уверен, что математик на первый раз простил бы девочку и вернул телефон, не привлекая родителей. Но Костя, глядя на зареванную Ангелину, размазывающую по щекам слезы и легонько икающую, хотел только одного – вернуть на ее лицо улыбку. А как сделать это проще всего? Избавиться от проблемы. То есть от мобильного гели в руках Александровича. Глупо? Ужасно. Недальновидно? Еще как. Думал ли об этом Костя в тот момент? Даже мысли не возникло. «Не плачь, я сейчас!» Бросил он, и воодушевленный своим безупречным, как ему на тот момент казалось планом, выбежал в коридор. Конечно, он не подумал о многих вещах, например, о том, что будет делать, если Александрович уже успел дойти до следующего кабинета, или, что еще хуже, вернулся в учительскую. Но на его счастье или несчастье, это как посмотреть, он увидел его в застекленном переходе между крылом и основным зданием школы, разговаривающего с двумя десятиклассниками. Костя целеустремленно пошел по переходу, глядя на левый карман пиджака учителя, где, как он видел, лежал телефон Ангелины. Чего он не знал, так это, что ромко увязался за ним и затаился у поворота в переход, наблюдая за Костей под таким углом, что стоявшие напротив учителя десятиклассники частично закрывали ему обзор. Поэтому он не увидел, что именно произошло, и как же Костя впоследствии этому радовался». Знал ли что Костя, не задержавшись рядом с математиком, ни на секунду дошел до конца перехода, пару мгновений постоял за углом и с напускным спокойствием зашагал назад. Костя не придал особого значения, когда, свернув из перехода, наткнулся на Ромку. Он спешил, потому что до конца перемены оставались считанные минуты. Они молча побежали назад в класс, где Ангелина, подбадриваемая Надей, сумела слегка успокоиться и собирала в рюкзак остатки принадлежности Спарты. Костя бросился к ним и сунул под покрасневший и все еще шмыгающий нос девочки телефон. «Держи!» Ангелина широко распахнула заплаканные глаза и медленно, будто боялась, что он ее укусит, взяла мобильный. «Как ты его достал?» – ахнула Надя. «Какая разница?» отмахнулся Костя, но в его душе запоздало зашевелился первый червячок сомнения в правильности своего поступка. Телефон у тебя твоих родителей теперь не вызовут. — Ты что, украл его у Алексея Александровича? — обомлела Надя. — Ничего я не крал, — возмутился Костя, мысленно поморщившись. — А что тогда? — девочка шагнула к нему, но ее перебил громкий перестук. Все трое изумленно опустили глаза. На полу лежал мобильный Ангелины. Защитное стекло на экране треснуло от пластикового корпуса рядом с боковой кнопкой отломился кусочек. «Я скажу, что нашла его на полу, в коридоре», сказала Ангелина, подбирая телефон. Костя стала немного не по себе от ее уверенного тона. «И Алексей Александрович не станет вызывать папу». Она подхватила рюкзак и выбежала из класса. «Вылетела», промелькнула в голове растерянного кости Надя, бросив на него подозрительный взгляд, спешила за подругой. ромко посмотрел на Костю и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, когда громкая треть звонка заставила их, спохватившись, броситься, стремглав на следующий урок. С тех пор Ромка, и так не отличавшейся разговорчивостью, стал еще молчаливее. Костя периодически ловил на себе его задумчивый взгляд, но случившиеся с телефоном они не обсуждали – Костя вообще предпочел бы навсегда об этом забыть, хотя на душе и скребли кошки. Когда он вспоминал, как страшно довольная Ангелина, извинившись перед географичкой за опоздание, зашла в класс и, поймав взгляд Кости, красноречиво махнула мобильным. Сам он после того случая стал невольно, а возможно и вполне осознанно ее избегать. Из услышанных обрывков разговоров в классе Костя знал, что Алекс Саныч ужасно расстроился, что обронил и повредил ее телефон, и они условили, что родителям Ангелины не обязательно знать подробности, как так вышло. На следующий день Гелия уже щеголяла с новым защитным корпусом и стеклом, благо, что сам мобильный от падения на линолеум не пострадал. Думать обо всем этом, а главное, о его... Собственной глупости и наивности было неприятно, поэтому Костя старался этого не делать. В противном случае, возможно, он бы обратил внимание на немного изменившиеся к нему отношения Ромки. И тогда бы приказ Антона подкидывать им деньжат, раз у него такие очумелые ручки, а иначе, ну, сам понимаешь, не застал бы его врасплох. Но он так испугался и растерялся, что послушался, тем самым раз и навсегда оказавшись у Антона на крючке. Оглядываясь назад, Костя понимал, максимум, что ребята могли ему сделать за отказ, так это побить, потому что Антону нравилась Ангелина, и он не стал бы сдавать ее и Костю Александровичу. Но после первой кражи пары сотен у студентов, стоявших в очереди в пирожковую, у Антона появился железный компромат, видео, на котором Костя сначала топтался рядом со студентами, а затем принес ему купюры. Поэтому Костя не видел для себя иного выхода, кроме как продолжать обчищать чужие карманы. Единственным положительным моментом во всей этой истории было то, что Ромка посчитал, будто бы Костя просто очень ловко залез в карман Александра, чего тот даже не заметил, и у Антона с его прихвостнями не было причин думать иначе. Они просто отправляли гениального карманника на охоту в торговый центр, а как именно он добывал наличные, их не интересовало. А Костя каждый раз старательно подгадывал момент так, чтобы ребятам не было видно, как чужие деньги сами прыгают ему в руку.